255. Апрель, 28. Мы полагаем, что лучшим выходом из любого трудного положения будет поддержание непрерываемого единения с нами. В этом состоянии дается, во-первых, энергия, нужная для преодоления трудностей, а во-вторых, наличие контакта охраняет от погружения сознания полностью, без остатков вибрации окружающей среды, порождающей трудности. Сознание поднимается над нею и видит пределы ее, и находит способы преодоления. И не в самой трудности дело, но в том, чтобы понять испытующую дух сущность ее и возрасти на нее духом. Конечно, усилия надо явить, или труд, ибо без труда и усилий не породить энергии преодоления. Но труд напряженный даст энергию, нужную для преодоления. Сидеть, сложа руки, и думать, что силы придет неизвестно как и откуда, будет ошибкой. Помогу, дам помощь, но приложите усилия. Если жизнь поставила в условия трудной, значит, время пришло, ускоренного роста огненного аппарата духа. Отягчение обстоятельствами для роста духа дается. Когда этот момент наступает, надо дать сознанию правильный тон настроенности, уверенность, что все преодолимо, если воля захочет. понимание, что надо усилия приложить, то есть протрудиться, равновесие, непоколебимое противодействием среды и постоянство осознания близости ведущей руки. Люди же в случаях этих поступают во всем как раз наоборот, и теряя равновесие, и забывая учителя, ведут себя так же, как все, и теряются, и сетуют, и недовольство являют, и забывают учителя света, и временное омрачение временное Словом, делают все противоположное тому, что должны. И очередной урок жизни плодов не приносит, но растворяется в настроениях и переживаниях астральной оболочки. Без страсти надо внести в отношение ко всему, что вас касается лично, И явить молчаливость и сдержанность, полагаться во всем на себя и учителя света. Полагаться, говорю, но не возлагаться, ибо своей рукою творятся дела.